Андрей Добров, «Украденный голос», Геллеровский и Шаляпин, роман, серия «Интересный детектив», ретро-оформление, Москва, издательство «Э», 2017 год, категория 16+.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 который совсем недавно получил роль в опере «Борис Годунов». Чтобы лучше понять своего героя, Шаляпин, загримированный под беглого каторжника, уговаривает гиляровского спуститься в ад ночной хитровки и отыскать настоящего где убийцу. По наводке местного шарманщика они обнаруживают труп мальчика, которому была сделана операция на связках. «Удастся ли приятелям не только отыскать сумасшедшего хирурга в хитровских подземных лабиринтах, но и остаться в живых?»